Также и заменить в мемуарах Берию на Бодина было совершенно безопасно. Павел Иванович, оставленный начальником штаба Закавказского фронта 1 ноября 1942 года вместе с группой офицеров, попал под бомбёжку в районе Арджуникидзе и на следующий день умер от полученных ран. Во время той бомбёжки был тяжело ранен и член военного совета фронта Каганович А ведь Штыменко имел возможность свалить все ошибки и неудачи на Берию. Поминал же Лаврентия Павловича в мемуарах маршал Жуков, разумеется, только в чёрных красках. Сергей Матвеевич, однако, предпочёл бывшего шефа НКВД по имени не называть, но зато некоторыми деталями ясно показал посвящённым, кто же в действительности летал вместе с ним на Кавказ. Потому что люди Осведомлённые знали, например, что полковник Грачёв был личным пилотом Берии. Выходит Лукавил Штеменко перед следователями в 53-м, когда клемил врага народа Берию за предательскую роль в обороне Кавказа. Неверняка опасался, что могут обвинить в близости с Лаврентием Павловичем и притянуть к его делу. Ведь многие военноначальники быть может не без оснований считали Сергея Матвеевича человеком Берии. Вот и бывший начальник Генштаба маршал Василевский в 1976 году так характеризовал Штемненко в беседе с Константином Симоновым. Это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами. Когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников генерального штаба ему взять с собой. И мы ему порекомендовали Штеменко как молодого и способного штабного работника. Он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе. и в его поведении. В июне 1952 года Штеменко был снят с поста начальника Генштаба и назначен заместителем командующего приволжским военным округом во многом из-за близости к Берии. Сталин опасался усиления влияния Лубянского маршала среди военных. Вместе с тем столь сильное понижение в военной иерархии не помешало избранию Сергея Матвеевича через несколько месяцев на 19-м съезде партии кандидатом в члены ЦК КПСС. Поэтому нельзя расценивать устранение Штеменко которому Сталин очевидно сохранил доверие как подготовку к устранению Берии с политической арены. Иосиф Виссарионович не хотел давать Лаврентию Павловичу слишком много власти, однако отнюдь не спешил отправить его в либитье. Но вернёмся к битве за Кавказ и посмотрим, как запомнилась поездка отца на фронт Серго Берии, который сам летел с ним в качестве радиста. Возможно, он и был тем шифровальщиком, о котором пишет Штеменко. Ярче всего отложилось в моей памяти оборона Кавказа. Мой отец был направлен туда как представитель ставки, а я попал на Северный Кавказ с группой офицеров генерального штаба, оказавшись в непосредственном подчинении Сергею Матвеевичу Штеменко, как начальник радиостанции. Из Москвы мы вылетели на самолёте отца. Штеменко, он тогда ещё был полковником, генерал-лейтенант Бодин, ещё несколько офицеров. Ещё в Москве за несколько часов до отлёта отец приказал собрать с разных фронтов военнослужащих грузинской национальности, средний командный состав. скажем, командиров полков. Эти люди, считал отец со своим боевым опытом, прекрасным знанием местных условий при формировании частей, которые должны были оборонять Кавказ, были просто незаменимы. Даже с нами уже летело несколько таких офицеров. Летели через Баку, и здесь не обошлось без неприятностей. Самолёт загорелся, и лишь мастерство полковника Грачёва, личного пилота отца, позволилось бить пламя в воздухе. Ночью мы благополучно приземлились в Тбилиси. Не теряя времени, наша группа отправилась в Маздок, на подступах к которому уже шли бои. Там отца уже ждал генерал-полковник Масленников, начальник погранвойск, заместитель наркома внутренних дел. По приказу отца незадолго до этого его вместе с несколькими пограничными частями перебросили по воздуху в этот район, где пограничники, не имея ни танков, ни противотанковой артиллерии, должны были встать на пути танковой армии Клейста. Еще в Москве отец договорился со Сталином, что части, которые в свое время были направлены в Иран, будут возвращены в Союз и использованы для обороны Кавказа. Отдельные противотанковые мобильные соединения из состава иранских частей должны были прибыть на место дней через десять, но это время надо было продержаться. Сил же для настоящей обороны было явно мало. Первой очередной задачей отец считал закрытие перевалов. Их сразу же перекрыли пограничной частью и горнострелковые дивизии. Все эти 2 недели, пока немцы не были остановлены и обстановка не стабилизировалась, отец находился там. И лишь когда убедился, что оборона надёжна, уехал на Ворошильск. Ещё более тревожная ситуация сложилась на южном фронте. Штаб фронта полностью утратил управление войсками и был деморализован. По согласованию с со ставкой и ГКО отец тут же освободил от должности командующего фронтом Семёна Будённого. Я видел Будённого, находящегося, как мне показалось, в состоянии прострации. Когда отец приехал к нему, тот начал убеждать Не зачем эти мандариновые рощи защищать, надо уходить. Отец хотя и знал, что, как бы и начальник представлял собой маршал Будённый был поражён. Командующий фронтом не мог внятно объяснить, где какие части находятся, кто ими командует. Когда он докладывал отцу об обстановке, то сразу понял, что больше говорить не о чем. Прервав разговор, отец начал вызывать к себе командиров всех рангов и выяснять, что же там происходит в действительности. На моих глазах делали карту боевых действий, а маршал Буденный сидел в сторонке с отсутствующим взглядом. Мне показалось, что он вообще толком не понимает, о чем идет речь. Командующими армией тогда же отец назначил двух молодых командиров. Оба, насколько я тогда понял, произвели на него хорошие впечатления своей компетентностью и решительностью. Речь о Константине Николаевиче Лиселидзе, командующем 46-й армией, и о втором выдвиженце отца, Андрее Антоновиче Гречко, командующем 47-й армией. А в середине октября возглавившим под Новороссийском 18-ю армию, где начальником политотдела был будущий генеральный секретарь Брежнев. В районе Новороссийска обои шли в самом городе, мы пробыли неделю. Отец использовал это время с максимальной отдачей. Помню один разговор, состоявшийся у него в штабе Южного фронта. Вероятно, в действительности черноморской группы войск Закавказского фронта – Сразу же по приезде отец поинтересовался соотношением сил в боюющих сторон. Тут и выяснилось, что бойцов вполне достаточно, но во втором эшелоне просочились доложили из первого. Что ж, на войне всякое бывает, но где же командиры? Словом, кое-кому досталось, но порядок навели. В целом рассказ Серго Лаврентьевича не противоречит свидетельству Штыменко. То, что предшественники Берии, что называется, проспали в перевалах, признаёт в своих мемуарах и Иван Владимирович Тюленев. Анализируя сейчас причины захвата врагом этих важных перевалов, следует сказать, что в этом была немалая доля вины командования и штаба Закавказского фронта, опрометчиво решивших, что перевалы сами по себе недоступны для противника. Некоторые из нас считали главной задачей войск фронта оборону Черноморского побережья, где были развёрнуты основные силы 46-й армии. А она в свою очередь неправильно организовала оборону перевалов и попросту проспала их. Врага нужно было встретить на склонах гор, а не ждать, пока он поднимется. Сам Тюренев был хорошо знаком Берии, поскольку командовал за Кавказским округом в 1938 году, сменив Егорова, как раз в то время, когда Лаврентий Павлович был первым секретарем Компартии Грузии. Становится также понятным назначение Леселидзе. Берия при обороне Кавказа собирался опереться прежде всего на грузин – потому и подбирал кадры грузинских офицеров, которыми должен был командовать грузинский генерал. Тут было не только вполне понятное национальное чувство Лаврентия Павловича, но и трезвый расчёт. Многолетний опыт работы в Закавказье убедил Берию, что относительно более лояльны советской власти из местных народов именно грузины. Сталин делал с хотячестником определённые послабления, меньше забирал из Грузии производимой продукции, больше давал поставок из централизованных фондов. В результате уровень жизни здесь был повыше, чем в Азербайджане и Армении, не говоря уж о горских республиках Северного Кавказа.